Глава одиннадцатая Наконец мужу удалось отвязаться от незваных гостей. Миссис Растиук увела их в выделенные комнаты. Стоило им выйти, как Сибрук набросился с вопросами на друга. — Ты зачем меня вынудил оставить этого прохвоста в своем замке? Совсем с ума сошел? — Хочешь сказать, что я зря придумал историю о вчерашнем ритуале? — спросил Дер Калиб. — Нет, за это я благодарен тебе. Но после твоего теплого приема у Норта появился повод пригласить себя в Мэллайский замок. Его Величество прислал письмо. Начал говорить дракон, но его перебил Сибрук. «Да видел я это письмо!» Деркалюб смерил друга напряженным взглядом и произнес «Я про другое». Тайный агент привез письмо от Алексиуса Лакмирского. Он его даже не доверил маг почте. Вернее, писем было два. «Одно для меня». Я свое прочел. Хорошего мало. Муж внезапно изменился в лице и спросил, что случилось. «Почитай сам», — ответил мужчина, протягивая бледно-зеленый конверт. Через несколько минут Сибрук цветасто выругался, а конверт в его руках вспыхнул и мгновенно сгорел. «Что там такое?» — спросила я и тем самым напомнила мужчинам о своем присутствии в комнате. «Дорогая, а тебе не пора куда-нибудь?» «Вы вчера с миссис Растиука смотрели, Мэллон?» «Не сразу нашел, что спросить, герцог». «Только не выпроваживай меня сейчас из комнаты Сибрук-Мэллоу». Взвелась я, гневно смотря на мужа. «Лика, пойми, в этом письме государственная тайна. Я просто не имею права тебе это рассказывать. Дело совсем не в моем доверии к тебе. Все намного серьезнее. Единственное, что могу сказать, так это то, что Его Величество просил найти способ пригласить к нам твоего отца». и держать его в замке как можно дольше», завершил фразу Сибрука его друг. «Все очень серьезно, и мы вынуждены создать видимость того, что рады визиту незваных гостей. Вернее, это вам, как хозяевам, придется все это делать. Я лишь помогу вам, чем смогу. Даже стану поклонником леди Дарси. Можно подумать, это вам неприятно?» – недовольно спросила я. Хотя меня сейчас волновал совсем не вопрос Дарси, а то, что придется терпеть общество отца и сестры. «Никогда не любил приторную патоку», вместо ответа проговорил дракон. «Хорошо, я поняла вас, Дере. Попрошу лишь по возможности сократить визит Нортов. Для меня они нежеланные гости», сказала я, морщаясь от мыслей о родственниках Эвы. «А сейчас мне, и правда, пора осматривать замок». Я хотела уже выйти, но была остановлена Сибруком. Муж молниеносно поймал меня, Страстно поцеловал и прошептал «Не расстраивайся, луна, мы найдем способ выпроводить нортов. И знай, на Дарсе я бы никогда не женился». Мне, конечно, это было приятно слышать, но тут же возник вопрос «Но ты же женился на мне просто, чтобы вернуть Кагордский замок? Или я не права?» «Права? Я, безусловно, виноват перед тобой. Но вернуть замок было необходимо. Он издавна...» принадлежал клану, а ты как же объяснить тебе? Муж пристально посмотрел на меня, словно изучая каждую мою маленькую черточку. До ритуала я тебя не воспринимал как женщину, ты казалась мне безликой тенью, не более. Но наутро после нашей свадьбы тебя словно подменили, и я уже никогда бы не пропустил яркую девушку, доставшуюся мне в жены. Ты словно луч лунного света, необходимый мне, без которого я больше не смогу. жить. Мы потянулись друг к другу. Казалось, еще мгновение, и наши губы сольются в жарком поцелуе. Но в наш мир вклинился голос Калиба. «Я, конечно, не против посмотреть на вас, друзья мои, но, может, вы перенесете страстное продолжение разговора на ночь?» «Калиб», прорычал мой дракон, «мог бы и уйти. Ты забыл о просьбе его величества. Нужно все обговорить». «Извини, но сейчас не до нежности с молодой женой. Леди Евангелика, рад, что мой друг нашел в вас настоящую жену. Я уже договорился. Сегодня ночью в храме проведем дополнительный брачный ритуал. Нужно, чтобы у герцога Норта не осталось никаких возможностей навязать Сибу, свою младшенькую». «Спасибо, Калеб, я твой должник». «Да перестань, и ты не раз выручал меня, так что давай не будем считаться, кто кому что». «Должен», — с улыбкой ответил дракон. Остаток дня пробежал довольно быстро. Незваных гостей я видела лишь мельком. Они не желали уделять мне внимания, занятые надуманными делами, да и мне было не до них. Мы до позднего вечера ходили с миссис Растюк по замку. Я заглянула в каждую комнату. Что-то мне нравилось, что-то требовало переделки. Например, не во все ванные комнаты Был проведен водопровод, да и на кухне почему-то была лишь холодная вода. Экономка сказала, что и эти-то трубы провели всего пять лет назад. Раньше было недоблагоустройство замка. Война с кланом огненных драконов сильно подкосила земли клана черных. Я сразу распорядилась пригласить мага бытовика, который провел бы водопровод и в другие помещения. Нужно было постепенно создать сеть труб по всему замку. То же самое и с канализацией. Как оказалось, она лишь в хозяйских покоях и в нескольких гостевых. Так что в этом плане работы предстояло много. Да и сама вода была не лучшего качества. Единственный колодец находился в низине. Его часто затапливали грязные воды и нечистоты из замка. У меня возникло желание попробовать самой найти воду. Меня тянуло совсем в противоположную от нынешнего колодца сторону. На цветочной поляне росли несколько осинок, и именно там я почувствовала воду. Возможно, это было проявление моего дара, и я решила настоять на своем, хоть и миссис Ростюк недовольно посмотрела на меня. «Нет, у нас тут больше воды», — твердила она. Но я доверилась своему чутью и приказала завтра же вызвать магов-природников. И когда они прибудут, сообщить мне. Я хотела сама присутствовать при поиске водной жилы для нового колодца. Думаю, понадобится моя помощь. Осмотрев гостевые покои, рабочую часть замка, я поняла, что проблема холодных комнат присуща всему замку. Окна были большие, что давало много света. Это радовало меня. Но рамы отжили свое, и большинство давно было пора менять. Так что и это отправило себе... Список необходимых дел. А вот комнаты слуг меня просто ужаснули. Не думала, что в таких условиях могли жить люди. Маленькие клетушки совершенно без света. В них помещались лишь пара кроватей и сундук для хранения вещей. Миссис Растюк, ну это же немыслимо. Почему слугам выделили подземную часть замка? Они словно в тюремных камерах живут. Не удержалась я и выплеснула свой гнев. Вы правы. Когда-то здесь были тюремные помещения, а у обслуживающего персонала был свой отдельный дом, но его разрушили во время войны. Тогда казалось лучшим решением выделить слугам бывшие камеры. В них даже ремонт сделали, привели в нормальный жилой вид, но все же здесь мрачновато. И так уж получилось, что после так и не построили новое здание для обслуги. Но почему слугам не выделили жилье в самом замке? Он же огромный. Используется только южная часть. В целях экономии северная и восточная зоны были законсервированы магами. Это решение оправдало себя. Ведь после окончания войны были сложные годы. Ситуация непростая. Я понимала, что люди живут в неподобающих условиях. Вроде и причины для этого в прошлом имелись. А что сейчас? может уже пора открывать пустующие части замка. Прошло уже достаточно времени. Нужно обсудить это с сибруком. Вы не думаете мы не робщим Для нас важно только то, что лучше для всего клана произнесла женщина тяжело вздыхая И все же это невероятно кстати а вы где живете спросила я да вон моя комната пойдемте покажу. сказала женщина и повела меня в небольшую клетушку, недалеко от той, которую мы смотрели. «Значит, и вас не сильно радуют условиями жизни. Мы все знаем, что пока не до нас, ну или было не до нас. После войны Дерси Брук был занят восстановлением клана, а хозяйки в замке не было, так что многие с надеждой восприняли ваше появление в Мелани. «Сделаю все возможное». Пока много не могу обещать. Я только часть замка осмотрела. Начнем потихоньку. Переговорим завтра с магами-природниками и бытовиками. После этого наметим план действий. И нужно напомнить Сибруку, в каких условиях живут слуги. Поговорю с ним о необходимости строительства нового дома для прислуги. Может, получится до зимы поставить стены и покрыть крышу. После ужина я так устала, что присела на удобный диван, И задремала. Сквозь сон я почувствовала, как меня подняли сильные руки и уложили на кровать. «Поспи немного, моя лунная девочка», — услышала шепот мужа. Где-то в Меллайском замке. Под отводом глаз поздней ночью встретились двое. Первым заговорил высокий как щепка парень. «Верноур, ты зачем появился в Меллани?» «Монсеньор не доверяет мне?» «Ты слишком долго тянешь, Демрук. Почему до сих пор не нашел тайник?» Зло спросил грузный мужчина. «Ты столько лет крутишься около Мэллоу и все без толку. Ты ничего не смог найти». Молодой маг пренебрежительно посмотрел на собрата и произнес. «Я делал, что мог». Через любовницу наслал на черного герцога проклятие. И оно медленно забирало разум дракона Сибрука. «Все бы получилось, но вчера что-то пошло не так». И проклятие кому-то удалось снять. Что за умелец появился в замке? Убил бы. Толстяк словно не слышал слова молодого сообщника. Он пренебрежительно посмотрел на него и извительно произнес. — Ты только на слова гораст, Демрук. Мы покушение за покушением сыплем на голову Мэллоу. Еще немного? И все поверят, что черный герцог сошел с ума. А ты только и делаешь, что болтаешь. Монсеньору нужен ключ. «Если думаешь, что все так просто, то ищи сам. Я-то сейчас точно знаю места, где тайника нет. А ты попробуй, поищи в этой громадине сам». «Ты же метаморф!» «Почему не прикинулся доверенным лицом черного герцога и не выведал у него, где тайник?» — вновь напирал на собеседника тучный лорд. «Да потому что он не знает о тайнике!» — воскликнул метаморф. «Как такое может быть?» «Пробовал я с ним говорить под разными личинами». Но результата нет. Последним о тайнике знал дед Сибрука. Думаю, он ничего не сказал сыну о схроне. Не доверял он ему. Если бы Итан Мелло узнал о нем, мы бы давно уже нашли ключ. Хорошо. Расслабься. Я не враг тебе, Метаморф. Холодно улыбнулся человек. Попытаюсь пробыть в замке как можно дольше. Помогу, чем получится. Да и поисковик я хороший. Надеюсь, найдем тайник вместе.